Глава семьдесят девятая А раз сон не идёт, я разворачиваюсь и тоже придвигаюсь к Элору. С минуту мы молчим, прислушиваясь к сопению малышей. Оба улыбаемся в темноте, я это чувствую. Поднимаю руку и в темноте ощупью нахожу губы Элора. Точно улыбается, целует кончики моих пальцев. Зажмуриваюсь, наслаждаясь ощущениями, обменом эмоций. Хорошо. Как же хорошо. Илор продвигается ещё чуть ближе, обнимает, зарывается пальцами в мои волосы, уткнувшись носом ему в грудь, вдыхаю аромат корицы, и меня охватывает щемящая нежность, волнение. Такой поток тёплых, воодушевляющих эмоций, что не верится, будто когда-то было ужасно плохо. Скажи это ещё раз. Просит Элор. Я люблю тебя, шепчу в ответ, и он снова улыбается, а сердце у него щемит от восторга. Ему это нравится, нравится. И эмоций столько, словно он ещё не насытился моей нежностью к нему, восхищением его чешуёй, покоем и радостью от того, что он рядом. Хотя, разве можно таким насытиться? прижавшись друг к другу, мы так и лежим почти до рассвета, наслаждаясь моментом, припоминая жизнь в покинутой наре, сон вместе, первое купание малышей, как Элор не мог нарадоваться, что я жива с ним, и тоже рада всему этому, как уходило из него нервное ожидание моей холодности к нему и сыновьям. В объятиях Элора время летит куда быстрее, чем в ожидании сна. а когда наступает пора вставать, размыкать эти объятия совсем не хочется. Но с первыми лучами солнца мы должны быть в храме, и от этой мысли моё сердце колотится как сумасшедшее. Прелесть свадьбы после брачных недель в том, что утром мне надо разделяться для ритуальной передачи невесты жениху, так что с Элором мы встаём вместе. Тихо, надеясь не разбудить Ринера и Эйрона. Они мирно посапывают в кроватках. Я касаюсь метки Ланбет на своей руке, призывая её и Шадари на дежурство. И мы с Лором, накинув халаты, тихо-тихо, крадучись, выбираемся из спальни в гостиную. Магические сферы загораются, освещая комнату. В центре стоят два манекена. На одном поблескивает перьями моё платье, на другом висит чёрный бархатный костюм Илора с перламутровым меховым плащом, больше напоминающим покрывало. Впрочем, по сути, это оно и есть, мягонький мой. Мы и Грива переглядываемся. Поскрёбшись в дверь, заходит Ланабет, кивает нам. Следующая за ней Шадари смущённо улыбается. Обе молча проходят в спальню. Там для них заготовлены кресло и ночник. Но, надеюсь, Ринар и Эйрен, наши соньки, проспят до позднего утра. Следом за няньками появляются две фрейлины для помощи с платьем, и Лорас с его костюмом приходится отойти за установленные в углу ширмы, дабы не смущать дам и не провоцировать меня на ревность. Правда, поверх ширмы он с удовольствием наблюдает за тем, как меня очищают заклинанием и облачают в платье, чарами наносят макияж и с помощью магии укладывают длинные серебристые пряди в высокую прическу с вплетенной в нее короной. Чем дальше, тем сильнее улыбается и лор, пугая несчастных фрейлин». и вроде бы успокоить их, но пусть лучше опасаются, а то возникнет у какой-нибудь девы бредовая идея показаться перед ним голой, и если за стойкости лора к подобному я поручиться могу, то гарантировать, что смолчат мои собственнические инстинкты, и девушка останется невредимой, не могу. Слишком долго мой дракон был при мне не моим». Закончив приводить меня в порядок, фрейлина с огромным облегчением семеняет к выходу, а я улыбаюсь выходящему из-за ширмы Илору. Каждой клеточкой жду, когда он ко мне подойдёт, обнимет, окутает меховой накидкой и пламенем. Илор улавливает это желание и обнимает меня за плечи. Мех его покрывала накидки щекочет обнажённую спину. Готова почти шепчет Элор и целует меня в висок, точно улавливает мои эмоции. Не готова, но нам всё равно пора. Золотое пламя взвивается и из света дворцовой гостиной, уносит нас в густую предрассветную темноту храмовой долины. Ветер треплет мех накидки Элора, его волосы, А вот мои выдернуть из причёски не может. Да и плотно подогнанные перья платья поддаются ему лишь по краю коротких рукавов и по подола. Вертикальная скала, в которой высечен храм, находится далеко впереди. Он подсвечен золотым светом, будто приглашает скорее войти. Такой же яйцеобразный, как и другие храмы, он выполнен очень просто, на грани грубости. Но в массивных перемычках и этой суровости есть какая-то особая красота и ощущение силы, подпитанное сиянием, которого нет ни в одном другом храме. Сильнее дует ветер, и лор сжимает мои ладони. Готова? Я киваю, хотя на самом деле меня сковывает страх, почти ужас. Вдруг не получится, вдруг я зря надеюсь. Ведь Вилар считает, что моя проблема с драконьей формой исключительно душевная, и хотя я давно не просыпалась от кошмаров, спокойно смотрю на свое отражение в зеркале и вижу именно мое отражение, все равно в глубине души кроется страх, что ничего не получится. «Все получится», — уверяет Элор, и я знаю, что его глаза, как и мои, щиплет от подступающих слез. Велар сказал, что ты достаточно восстановилась для превращения. Ты в полном порядке. Я помогу. Храм поможет, если пробовать всё здесь, в самом священном месте. Мы не в самом священном месте, мы перед ним, возражаю я, чем вызываю улыбку. Повтори за мной. Проси Телор. Зажмурившись, я прислушиваюсь к его ощущениям, как он тянется к своей драконьей форме. этой огромной могучей сущности, нависающей, всегда находящейся с ним, это ощущение, забытое, но такое согревающее, такое всеобъемлющее, родное, естественное, окрыляющее, правильное ощущение и прикосновение к источнику одновременно с Элором. Магия разливается по телу. наполняет вырвавшиеся из плена спины крылья каждую клеточку, тянется до кончиков пальцев, до коготков, вынуждая разнять наши с Элором руки. Она наполняет и наполняет, и наполняет, и наполняет, и наполняет. Ее больше, чем может вместить мое человеческое тело, и оно начинает расти, увеличиваться, покрываться чешуей, расти дальше — Всё больше и больше и больше. И поэтому стоящий рядом золотой дракон будто уменьшается немного. Магия вливается в меня последним мощным рывком, и тело, последний раз увеличившись, застывает на четырёх лапах, упираясь хвостом в землю, а лбом в грудь золотого дракона. Всё же я мелковата в сравнении с ним. Крылья мои дрожат, сердце... Хоха, но сходит с ума. И не верится. Мне просто не верится, что всё получилось. Красавица. Довольно тянет и лор, и утыкается мордой мне в холку, прикусывает. Моя. Драконье тело непривычно, шея слишком длинная, поэтому ответный укус в основании шеи получается немного неловким, но я стремительно осваиваюсь. Всё же драконья форма для меня родная. И быстро вспоминается, как надо держать баланс, как при шаге грива повиливать хвостом. Нет, последняя, пожалуй, ещё рановата. В разливающемся предрассветном сумраке Илор с умилением наблюдает за моими осторожными шагами, взмахами крыльев, а я, как же здорово, восхитительно приминается под драконьими лапами земля. Какой непередаваемый баланс придают телу длинный хвост и шея. Как изумительно возможность развернуть голову практически на 180 градусов. Дракон. Я дракон. Поднявшись на задние лапы, я взмахиваю крыльями. Они слабые после столь долгого отсутствия полета, но это временно. Я буду тренироваться. Я снова буду летать в своей драконьей форме. Я абсолютно цельная. Земля вокруг вздрагивает, трескается и топорщится от моих эмоций. Я чувствую её стихию, но это такая мелочь по сравнению с ощущением себя настоящим драконом. Мой громогласный рык прокатывается по долине, и элор поддерживает этот радостный драконий рёв. Он улыбается всей душой, всеми эмоциями, счастлив вместе со мной, восхищён. Он зажигает вокруг нас огромные магические сферы, чтобы полюбоваться узором моей чешуи. Красавица, красавица, повторяет он, прохаживаясь вокруг меня, выгибая спину, вышагивая и грива скользая по моему боку хвостом. Прелесть моя, никому не покажу. Он подступает ближе, накрывает меня золотым крылом, трётся шеей об шею. морды об морду, и чешуйки приятно шелестят и позвякивают. Ур, -р -р -р. не выдерживаю я, и Лорв торет. Ур. -р -р -р -р. Но горизонт светлеет, и нам приходится отступить друг от друга, чтобы бодро зашагать к храму, в котором сочетаются браком только драконы с драконессами. Я наслаждаюсь каждым шагом, каждым мигом пребывания в драконьей форме. А храм всё ближе. Ощущение величия и силы пронизывает воздух. Меня и Лора пробуждает какую-то сладкую дрожь в сердце. Не сговариваясь, просто по взаимному пониманию желаний, мы в драконьем виде поднимаемся по огромным каменным ступеням. Не уверена, что смогла бы с такой же душевной лёгкостью подниматься к массивным дверям храма, если бы не сумела принять драконью форму. Поэтому особенно хорошо, что у нас получилось. Огромные двери открываются перед нами сами. В этом храме никого нет. Только двое желающих соединить свою жизнь могут подойти к ступеням, войти в этот зал с пылающим посредине вогнутого пола огнём. Этот огонь парит в воздухе, не касаясь монолитного камня. Оранжевые отсветы озаряют стены, дотягиваются до высокого купольного свода. Огонь кажется живым. Храм пронизан присутствием высшей силы, самого Бога, создателя миров и нас, драконов. Дыхание перехватывает, хочется преклонить лапы, но в этом нет необходимости. Я знаю, это пламя ждёт нас с илором. Храм нас ждал. И даже не верится, что всего этого могло и не быть. Вместе мы идём к огню. Пламя взвивается к потолку, расширяется в стороны. Как же трепещет сердце, не верится, что всё происходит на самом деле. Переплетая крылья, словно одно восьминогое целое, мы с Элором шагаем в божественный огонь. И храм растворяется, оставляя нас парить в облаках и смотреть, как восходящее солнце изгоняет с небосклона звёзды, сметает их словно взмах крыла, рассыпанный бисер. Здесь тепло и уютно. Рассвет стремительно растворяет тьму, наполняя густой свежий воздух лиловыми отсветами, подкрашивая облака серебром и золотой чешуи. Скоро Совсем скоро сквозь облака прорвётся первый золотой луч солнца, и к этому времени мы должны произнести клятву. Мы с Лором парим среди облаков. Для этого полёта не нужно усилий наших крыльев, да и не могли бы мы ими взмахивать, так крепко держимся друг за друга. И Лор изгибает шею, чтобы заглянуть мне в глаза. На заре нового дня начинается наша новая жизнь. Теперь судьба наша быть вместе, и я не желаю инова. Будешь ли ты рель моим сердцем, моей душой, моей жизнью? Да, признашу я словами и мыслями. Будешь ли? Нет, не так. Я качаю головой, отказываясь от традиционной формулы, ведь Целорги её тоже нарушил, добавил своего про жизнь. Ты и Лоринор моё сердце Моя душа, моя жизнь и моя собственность. Принимаешь ли ты это? Да. Наконец, будто выпущенное после долгого заточения, солнце вырывается из-под покрова облаков, и луч золотого света ударяет в нас, разливается по чешуе. Мы с илором синхронно вытягиваем лапы. На запястьях проступают светящимся огнём брачные узоры с именами друг друга. переглядываемся довольно. А узоры цветут на наших лапах, проникают теплом в сердце, в родовые поставленные друг другу метки. Мы прижимаемся мордами, трёмся друг о друга. Чешуйки так приятно поддерживают эту нежность мелодичным щёлк-щёлк-щёлк-щёлк-щёлк. А к этому звуку примешивается нежная и радостная музыка, А она наполняет небо на самих, всё вокруг вторит в нашей радости, счастливо вместе с нами. И солнце уверенно всходит, а заря нас тёплыми лучами. Оно тоже рада. Золотистые облака вокруг нас поднимаются, возвещая о приближении конца церемонии, закрывают от нас солнце и ясное небо, будто по храмовым стенам растекаются. Ощущение парения сменяется твёрдостью вогнистого пола. Дальше в облаках должна открыться дверь, выпустить нас из храма, но не открываются. Облака перетекают, между ними появляется маленький просвет, и солнечный лучик ударяет в облака у наших ног. Там что-то вспыхивает, и просвет закрывается. Облака тают, стремительно растворяются в каменных стенах, куполе и полу. На этом самом полу, в том месте, куда ударил луч света, лежит какая-то тёмная былинка, и двери храма по-прежнему закрыты, но ощущения возвышенные, радостные и добрые, так что это явно не наказание, не божественный гнев. Что-то маленькое серое так и лежит. Мы с Лором наклоняемся к этой штуке. Маленький-маленький, кажется, кубик. Такой даже когтя мне подхватить. Его и рассматривать-то неудобно. Переглянувшись, возвращаемся к себе человеческую форму, шелестя одеждой, подходим к непонятной штучке. Это и правда кубик с гранями по полсантиметра. Основа чёрная, но с цветными отсвитами, а узор металлически серый, ни серебро, ни платина, ни сталь. Вновь переглядываемся с Илором в немом недоумении. И что это значит? Другим заключающим брак не давали. Прислушиваясь к ощущениям, вокруг благостно всё, дружелюбно, нежно, и Лор осторожно поднимает кубичек, и огромные двери храма открываются, пропуская солнечный свет. Похоже, мы сделали то, что от нас хотели. Подарок от великого дракона? предполагает Илор. Звучит совершенно невероятно, но мне кажется, Растерянно произношу я. Нам надо сначала телепортироваться не к гостям. Да ладно. Илор обнимает меня за плечи, опять щекочет мехом спину. Там Валерия будет. Правда, не знаю, она первая на свадьбе погуляет или сначала Арена отпустит, но в любом случае она видящая, у нее проконсультируемся, что это такое. Он сжимает маленький кубик в кулаке, улыбается мне. «Идем?» Мысленно спрашиваю у храма, что всё это значит, но ответа нет. Непонятно, всё слишком непонятно, но действительно следует проконсультироваться с Валерией, да и решать эту загадку можно не сразу. Идём, соглашаюсь я. По вогнутому полу мы поднимаемся к выходу, на площадке останавливаемся, окинуть взглядом долину. И Лорня охотно отпускает моё плечо, чтобы коснуться метки и предупредить о нашем возвращении. Снова улыбается и, убрав кубик за пояс, активирует телепортационное заклинание. Вокруг нас взметается тёмно-серое, почти чёрное пламя. Испугаться не успеваем, нас всё же выбрасывает в парк нашего собственного дворца. оформленного в воркском стиле. Гостям, охнувшим от вида необычного пламени. Мы должны показать запястья с брачными узорами, но оттеряемся. Вместо радостных поздравлений все удивлённо смотрят на нас. Илор, немного всполошённый странностью огня, выдаёт: "Ну что, не ждали, а мы пришли". Следом улавливаю вспышку его тревоги, и Илор выдёргивает из-за пояса кубик. увеличившийся втрое кубик, и кубик продолжает расти. Светлые узоры на нём мерцают, тёмный фон переливается. Очень быстро кубик увеличивается до размера головы, растёт дальше, и Лор бросает его на землю. Куб бахается на газон, приминая его, словно весит прилично. И Лор потряхивает рукой, а куб растёт и растёт, всё продавливая землю. И теперь, видя его в таком размере, я осознаю, что он похож на родовой артефакт. Та же форма, похожая на магические печати узоры, только размер маловат. Пока в толпе поднимается гомон, не я одна увидела это сходство. Взяв за руку, Элора отводит меня на шаг в другой, увеличивающийся купол закрывает от нас часть гостей. И он действительно дорастает до размера родового артефакта. Внутри всё вздрагивает и у меня, и у Илора. Оставленная им метка горит огнём, и моя метка на Илоре тоже. Я поднимаю руку. Золотой гер порандских частично темнеет. Он растекается, меняя форму. Вместо короны, поддерживаемой медведями, на кожу проступает чёрный меч с узорным клинком. С одной стороны меча золотое драконье крыло, с другой серебряное. На фоне тонкой линии вырисовывается пирамида могилы Ниргала, и получается, будто меч рассекает её пополам. А узор на клинке это буквы Сиаран. В немом изумлении демонстрирую обновлённую метку Илору. Он несколько мгновений разглядывает изображение, потирая скрытое меховым плащом бедро и выдаёт: "Свою проверять прямо сейчас не буду, а то решат, что я к кому-нибудь в любовники прошусь". У меня дёргаются уголки губ, но я сохраняю серьёзное выражение лица. Айлор выглядывает из-за чёрного с серометаллическими узорами куба. "Валерия, ты здесь?" Вы не подумаете чего плохого, но, кажется, нам нужна консультация видящей. С той стороны выглядывает карит. Глаза просто огромные от изумления, лицо бледноватое. Она пошла с племянниками познакомиться. Мы с Элором переглядываемся, берёмся за руки. Нас охватывает тёмное пламя, чтобы молниеносно перекинуть в нашу же гостиную. Здесь ярко горят магические сферы. При нашем появлении сидящие в манеже Ринер и Эйрон радостно улыбаются, оставляют в покое превратившуюся в магнат и канат многоликую две няньки, Ланабет и Шадари, и Валерия стоят возле манежа. Последняя держит в руках яркую коробку с бантом. При нашем появлении оглядывается. Глаза большущие, зрачки расширенные, взгляд скользит по нам, уходит в сторону, упирается в стену. С той стороны остался куб, так похожий на родовый артефакт. Торопливый стук, и в комнату валивается карит. За ним ранджер Видар, и вот мы все смотрим друг на друга широко распахнутыми глазами. Какая магия у детей? спрашиваю я удивительно ровным для такой ситуации голосом. Они, они. Валерия снова оглядывается на улыбающихся малышей. Они менталисты, оба. А вы мне их исследовать сдадите? Заглядывает в гостиную Линаран, но я телекинезом выталкиваю его вместе с механическими пауками и захлопываю дверь. Карит, Ранжерла, Набет и Видар смотрят на Элора. ждут его реакции на невероятное, по сути, заявление. И на их вытягивающихся лицах сплошное непонимание, потому что Илор, узнав о принадлежности детей к ненавистным вроде бы менталистам, улыбается, потому что он после этого сногсшибательного известия доволен, счастлив. Детей от других драконов у тебя не будет никаким образом. Радостно сообщает мне Илор мысленной речью. Извини, сразу у Сиаран и Сирен для Йорана многовато будет. Одних Сиаранов хватит. Вполне достаточно одного рода драконов-менталистов. Хмм. Мысли не хотят укладываться. Почти страшно поверить в невероятное, но, но великий дракон, видевший меня последнюю, не позволил оставить Йоран без драконов-менталистов. Сиаран может звучит не так элегантно и изящно, как Сирен, но меня устраивает. Я смотрю в золотые счастливые глаза Элора, ощущаю его великое облегчение от того, что не надо меня ни с кем делить. Меня это устраивает более чем. Оркские танцы с бубнами должны были придать нашей свадьбе оригинальность, к которой стремится каждый из правищих драконов. Но и без этих изысков мы с Элором переплевываем по оригинальности вообще всех. Никто раньше на свадьбе не получал подарки от великого дракона, тем более не обзаводился новым собственным родовым артефактом. На фоне официального объявления об этом как-то теряются стандартные пожелания гостей. Огороженные стойками с серебряными канатами куб вызывает всеобщее любопытство и желание подойти поближе, рассмотреть светлые узоры на тёмном фоне. Этот тёмный фон своими разноцветными отливами напоминает о том странном блеске, что я сквозь слёзы заметила на чешуйках наших малышей. Обычно родовые артефакты имеют цвет стихии или бронированной чешуи, а этот Странный, непонятный, и гости никак не могут перестать это обсуждать. Интересно, какого цвета будет бронированная чешуя, золотая или все же серебряная? Только Великий Дракон знает, но дети, насколько я слышал, пока с черной чешуей, как и золотые, до бронирования. Похоже, наше любопытство окончательно удовлетворит только отбор. Да... Да и мы с Элором не можем совсем уж избавиться от подобных размышлений. Но в отличие от гостей, которые потом не смогут так свободно поглазеть на артефакт, мы не толпимся с тарелками возле него. Мы общаемся с теми, кто в состоянии держать свое любопытство в узде или слишком хотят с нами побеседовать. Так и Залон с полной тарелкой сыров подходит повздыхать о нужде Академии в пожертвованиях. Примету свадебную он блюдет. Ест активно, чтобы у нас с Илором жизнь была сытая и счастливая. Но расписывать проблемы академии ему это не мешает. И в аудиториях ремонт нужен, и книги обновить, и общежития расширить, и ещё много-много чего. Илор мученически закатывает глаза. Мы можем увеличить пожертвования, отвечаю я, но только в том случае, если наше королевство войдёт в попечительский совет. Да, да, мы тоже хотим доступ к академии. Её специалисты нужны и здесь. И Залан жалобно вскидывает брови. Это решение не в моей власти. Не только в вашей, согласна, но я обозначила условия, на которых мы согласны вливать средства в академию драконов и подготовку студентов. А если пытается возразить Залан, но я качаю головой, посылая импульс своей непоколебимой уверенности. И из Залан, как менталист менталиста, меня прекрасно понимает, кивает, а через миг исчезает в толпе активно жующих и судачащих гостей. Многочисленных гостей, среди которых хватает и рогатых представителей соседнего мира, демонокот повелитель как всегда бурно ест, пьёт и ухаживает за женщинами. Танарес, покачивая бокалом, беседует с белорогим высокопоставленным демоном Тайгерсом, сопровождающим Вейро. Хотя по статусу это она его должна сопровождать, но так как он, насколько мне известно от своих придворных сплетниц, в роли осаждающего, он и сопровождает, ухаживает. Не первый месяц уже. Вира активно участвует в разговоре. Наверное, это какие-то деловые переговоры. Тонарес выглядит неплохо. Усыновление двойняшек, брата и сестры, осиротевших во время буйства вампиров, помогло ему немного оправиться от битвы при могиле Нергала. По крайней мере, не спящих из наших казематов, он забирал достаточно спокойно. Мы с Элором решили отдать их под суд, чтобы не портили своими страданиями атмосферу дворца. Диора с Иршамом подходит поздравить нас лично. Удивительно, насколько она его перевоспитала. Смотрит только на нее, а Телора зачем-то оттесняет. А Диора улыбается и посмеивается, счастливая и цветущая. Она же первая и уходит от нас к столу, а Эршам, влюблённо вздыхая, следует за ней. Глядя ему вслед, Илор отпивает из кубка и задумчиво тянет. Честно говоря, на такой эффект я не рассчитывал, думал, они будут друг другу нервы мотать, а не э-э коситься на меня, но чувствуют, что ревности во мне сейчас нет, и всё равно решают не продолжать. Приглашает меня пройтись вдоль столов, выбрать себе что-нибудь вкусненькое. Обхватывает меня мерцающим белым мехом и притягивает к себе. Этот собственнический жест останавливает уже направляющихся к нам имперских драконов. Так что мы стоим и пьём вино, наслаждаемся передышкой. А я даже сквозь щиты ощущаю, как ментальное поле гудит от удивления гостей. Артефакт поразил всех сильнее, чем они показывают. Линерен так и вовсе его чем-то ковыряет, наплевав на ограждение. Что примечательно, артефакт ему никак не вредит, видимо, помнит о родстве с Аранскими. Гости перебираются от стола к столу, Курсируют между стоек с навесными блюдами, обсуждают дела, нас с Элором, политику, реакцию Аранских, спокойствие Карита с Ланабет, гадают, сможет ли Линарен продолжить род. На почтительном расстоянии кружит представительница менталистов, а далее Вар Элхар, посматривает на меня и Элора. Задумчивое выражение её лица подсказывает, что она переваривает известие о том, что её правителями стал род менталистов. Наверняка это нарушило какие-то планы, но мы менталисты понимаем друг друга, сумеем договориться, обязательно. Чужие взгляды я ощущаю на себе достаточно часто, но один Я поворачиваю голову, пробегаюсь взором по лицам и затылкам, смотрюсь в живые изгороди, окружающую площадку. Дарион стоит там, в тени растительной арки. На его тарелке целая гора еды. С лёгкой грустью, глядя на меня, он salutuet мне тарелкой, берёт кусок мяса и закидывает в рот. Ест за моё счастье в семейной жизни. Хорошо ест. Я спокойно настолько спокойно, что и Лорн не замечает этого моего отвлечения на спорного гостя, которого мы не могли не позвать в силу его статуса и заслуг перед оранскими. Перед нами одними губами я произношу: "Спасибо" и отвожу взгляд, рассматриваю гостей. Внимание привлекают перламутровые волосы. Сиренларн стоит возле делегации озаранцев, косится на них, поймав мой взгляд, направляется к нам, лавирует между гостей, шелестя перламутровым платьем. Рука Элора напрягается на моих плечах. "Прости, что тогда взял её", просит он. Серинларн кланяется нам, смотрит на землю, но голос у неё твёрдый. "Ваше величество, как ваш вассал, я прошу о заступничестве. Меня собираются выдать замуж против моей воли. Могли бы вы запретить это?" Она поднимает светлый сияющий взгляд. Сейчас без поддержки родового артефакта Аранских, её щит правителей постепенно ослабевает, и я улавливаю её отчаяние и надежду, слишком яркую, слишком решительную и бескомпромиссную. Ощущая руку Элорана на своих плечах, его тепло, его любовь, я не могу отказать Сиренларн в праве ещё немного подождать. Попытаться найти кого-нибудь родного. Можешь сказать отцу своей матери, что я запрещаю брак, который они готовят. Спасибо!» — искренне улыбается Сирен Ларн. «Спасибо!» «Будь ее воля, она, наверное, расцеловала бы меня от охватившей ее радости, но она не хочет приближаться к Элору, опасается моей ревности, поэтому, поклонившись, отступает». Торопливо подходит к столу, накладывает на тарелку побольше пирожных и начинает их уплетать. За счастье новобрачных. Да, все хорошо едят за наше счастье. И пьют. Хорнерт вон морду в пунш засунул и булькает алым сладким напитком. Рядом с ним остаются только Ная, Толес и Дербен. Приглянулась им эта зверюга. Веселье продолжается. Вместо традиционного иллюзорного представления Элор поднимается на трибуну и просто перечисляет мои боевые достижения в звании его секретаря и королевы нового Дрэнта. Он не рассказывает о моем особом даре, представляя победу над Аль-Гултаром, победы оружия и телекинеза. Я знаю, что героические подвиги Рода принято показывать как спектакль. приносить элор на весь заполненный гостями парк, показывать, на что способна семья, чтобы ни у кого не возникало желания скалить зубы или нападать на территорию. Но сила моей избранной не нуждается в таких примитивных доказательствах. Все вы знаете, насколько она была опасна даже простым драконом, а теперь она правившая глава собственного рода. И я надеюсь, что никому не придёт в голову косо смотреть в нашу сторону, претендовать на наши территории, сомневаться в нашем праве на королевство, потому что если кто-то попробует, ему лучше умолять о том, чтобы я просто и без изысков обратил его в пепел, чем попадать в руки моей прекрасной серебряной принцессы, как это сделали неспящие. А вы все знаете, чем это для них закончилось. Довольно прямолинейное послание, но драконы понимают. Они одобрительно кивают на эту речь, хлопают и посматривают на меня. Илор спускается со сцены, протягивает ко мне руки, и оркестр начинает играть. Мы пускаемся в танец на площадке перед возвышением. Сверкают перья на мне, дрожат шерстинки на соблазнительной меховой накидке Илора. Мы кружимся, улыбаясь друг к другу, ликуя от ощущения единения, забыв о новом артефакте и всех таких важных делах, о которых сегодня можно не думать, потому что это наш праздник. К нам присоединяются драконы, за ними демоны, люди, эльфы. Танцы перемежаются с играми и состязаниями. Гости угощаются, пьют, веселятся, общаются. А мы с Лором наслаждаемся свадьбой, иногда отходя проведать Ринера и Эйрона. Во всём остальном это самая обычная драконья свадьба, как я и мечтала, как и мечтал и Лор, хотя вряд ли он предполагал, что женится на бешеном псе.